Глава третья. Прямая и ясная перспектива. Я сегодня с утра весела. Улыбаются мне зеркала. Алиандры кивают в окно. Этот мир восхитителен, но если б не было в мире зеркал, мир намного скучнее бы стал. Ирина Адуевцева, Я сегодня с утра весела. Таня надеялась, что Синельников даст ей новую роль. Она целыми днями пропадала в театре и пыталась как можно чаще попадаться ему на глаза. Но Синельников только учтиво раскланивался с ней, как со взрослой, да вскользь осведомлялся о самочувствии. Отец посмеивался, ему нравился энтузиазм дочери и говорил, что по высшей воле все случится в предопределенный час. Иначе говоря, ой, миссия Газа, какие твои годы, еще успеешь послужить мельпомени? Еще успеешь. Вкусив настоящего актерства, Татьяна уже не могла терпеливо ждать. Ей хотелось играть сегодня, сейчас, а не когда-то в будущем. Разыгрывание пьес перед зеркалом уже не удовлетворяло ее. Что за скука! Все сама да сама и аплодировать некому. Вот пойдешь в гимназию, и вся эта блажь сразу же выветрится, успокаивала ее мать. гимназию-то совершенно не хотелось. Скучно. К тому же гимназисткам нельзя посещать театры, цирки и прочие увеселительные заведения без разрешения начальства, а уж играть на сцене подавно нельзя. Иван Романович очень любил своих детей. Понимая, что Татьяна бредит сценой, он горел желанием ей помочь и ждал очередного подходящего случая. Такой случай представился в ноябре 1913 года. На одной из первых репетиций дворянского гнезда Актриса, которой досталась роль Шурочки, крупно повздорилась с Синельниковым. Синельникову не нравилось, как она играет. Он поднимался на сцену и показывал, как следует играть Шурочку. Актриса повторяла, но у нее каждый раз выходило плохо. Наконец, не выдержав потока упреков, она вспылила и наговорила Синельникову дерзостей. Синельников, не терпевший в свой адрес фамильярности и неуважения, взъярился – и увел актрису прямо с репетиции в кабинет, где произвел с ней немедленный расчет. Иван Романович, игравший в постановке роль Михалевича, предложил Синельникову на роль Шурочки Таню. Синельников согласился. Так юная Таня получила вторую роль. «Тургенев – это классик», – строго сказал ей отец. «У него что не герой, то образ. Помни, что на сцену выходит Шурочка. Танечка должна остаться за кулисами». Старайся как следует, иначе Николай Николаевич не даст тебе больше ролей. Он человек добрый, но если на ком-то из актеров крест поставит, то это уж навсегда. Его любимая поговорка – ум можно нажить, а талант нет. В отличие от первой роли, которую Таня сыграла без репетиции с трупой, Шурочку приходилось репетировать. Понимая, что ребенка нельзя долго мучить ожиданием, Синельников прогонял сцены с участием Тани первыми. Но, закончив, она не уходила, садилась в дальний уголок, стараясь, чтобы ее не заметили, и наблюдала за тем, как идет репетиция. Было очень интересно, потому что Синеликов объяснял, чего он хочет от актеров, очень подробно и хорошо показывал. На сцене он преображался без грима и костюмов, словно по мановению волшебной палочки. Взмахнет рукой и превращается в Лизу. Шумно вздохнет, и вот он уже не Лиза, а Гедеоновской. Таня всегда доверяла отцовскому мнению о людях, но только на репетициях дворянского гнезда она поняла, почему отец отзывается о синельнике с таким восхищением. Актером Николай Николаевич был незаурядным, впрочем, как и режиссером. Вторая роль в девятилетнем возрасте – это уже не случайность, а начало актерской карьеры. В отличие от многих актеров, хотя бы от той же Фаины Раневской, у которой путь на сцену был не просто тернист, Татьяне Пельцер повезло. Ее родители не противились ее выбору. Ворчание матери можно было в расчет не принимать, потому что этим дело и ограничивалось. Препятствий дочери мать не чинила, а отец всячески способствовал ее театральной карьере и стал для нее наставником. Родиться в театральной среде С молодых ногтей дышать этим волшебным воздухом, иметь в наставниках родного отца, а в учителях такого корифея, как Синельников – это ли несчастье? Все складывалось самым удачным образом. Каждая новая роль была лучше предыдущей. Следом за ролью Шурочки Татьяна получила роль Сережи Вани Карениной. Синельников, к тому времени считавший Таню полноценной актрисой, с которой надо требовать как со взрослой, просто замучил ее – добиваясь нужной прочувствованности в сцене прощания Сережи с матерью. Каренину играла актриса Раиса Карелина Раич, одна из учениц Синельникова. – Танюш, вы должны так воскликнуть! – Лучше тебя нет! – на репетициях Синельников называл Таню Навы, чтобы у всех в зале защемило сердце. – Отчаяние, боль, главную трагедию жизни должны услышать зрители в вашем крике. Представьте что вас разлучают с вашей матушкой». Вместо «матушки» Таня почему-то представляла разлуку с отцом, которого она ласково, фамильярно называла папашей. «Предположим, ему надо идти на войну, чтобы защищать Отечество». Война к тому времени уже успела начаться, и все разговоры взрослых были только о ней. «А вы, Раечка, вложите всю свою боль ваше, маленький мой», – говорил Синельников Карелиный и Раеч, – «душечка, маленький мой! Ну, крикните же так, чтоб я прослезился, и обнимайте друг друга, так, словно ваша жизнь закончится после того, как вы разомкнете объятия». Возможно, что Синельников и навязывал актерам свои трактовки ролей, но трактовки эти были превосходными, хорошо продуманными и в точности соответствовали образам. Синельников работал за актера. Он требовал полного подчинения его творческой воле, не давая актеру свободно жить на сцене. Актер получал готовую пищу, и ему оставалось только проглотить ее, рабски повторяя режиссерский показ. «Правда, пища была всегда прекрасно приготовленной и удобоваримой», писал уже упоминавшийся выше Павла Вульф. Синельников добился желаемого. Карелина Рая и Таня играли так, что во время прощания Сережи с матерью особо впечатлительные дамы из публики от переизбытка чувств падали в обморок. Таня впервые ощутила великую силу искусства. Почувствовала ту власть, которая Мельпомена дарит своим адептам. К тому времени, а это была уже осень 1914 года, Таня уже училась в гимназии. Женских гимназий в Харькове было несколько. Но родители остановили свои выборы на гимназии сестер Покровских. Не исключено, что в принятии решения сыграла роль знакомства Ивана Романовича с их братом известным харьковским архитектором Владимиром Николаевичем Покровским, который в то время занимал должность главного архитектора Харьковской православной епархии. Владимир Николаевич был страстным театралом, не пропускавшим ни одной премьеры и дарившим бенефициантам дорогие подарки. Как раз к осени 2014 года Владимир Николаевич построил для своих сестер новое здание на Чернышевской улице, сохранившееся до наших дней. Сейчас его называют Домом с Химерами. Но мало кто знает, что с 2014 по 2018 год училась здесь Татьяна Пельцер. Сестры Покровской тоже любили театр, поэтому Таня была в гимназии на особом положении. Ее отпускали на репетиции и так далее. Подруги завидовали. Как же, настоящая актриса! Таня не зазнавалась. Этой привычкой она не успела обзавестись за всю свою долгую жизнь. Ей просто было приятно находиться в центре внимания и рассказывать подругам о театре. Перспектива вырисовывалась, прямая и ясная. «Как окончишь гимназию, поедешь в Москву к Станиславскому», говорил отец. «Его студия – это актерский университет». Будучи коршевцем, Иван Романович глубоко уважал Станиславского и художественный театр в целом, несмотря на антагонизм, существовавший между обоими театрами. У Корша Станиславского и его актеров считали заумными начетчиками, которые портят такое хорошее актерское дело своими скучными теориями. А в художественном театр Корша называли балаганом. Запад есть запад, восток есть восток, и вместе им не сойтись. Но умные люди прозревали суть – не обращая внимания на все остальное. При всем своем глубочайшем уважении к Синельникову Иван Робертович понимал, что отшлифовать талант его дочери должным образом могут только в художественном театре. Кумиром Тани была великая Вера Комиссаржевская, о которой часто и с удовольствием вспоминал Синельников. Вера Федоровна начинала свою сценическую деятельность новочеркасском товариществе актеров которым он руководил как она играла лизу в горе от ума говорил синельников закатывая глаза и качал головой изображая невероятный восторг как она играла в ее лизу влюблялись все мужчины сидевшие в зале сюда ваш батюшка зашел я обмерла вертелась перед ним не помню что врала взглянешь и понимаешь что второстепенных ролей не существует Есть только второстепенные актеры. Почему жизнь так несправедлива, думала Таня? Почему смерть забирает самых лучших? Ну как могло случиться, чтобы лучшая актриса империи умерла в каком-то Ташкенте от Оспы? Зачем она туда поехала? Зачем? Разве больше негде было выступать? Отец рассказывал, что незадолго до своей трагической смерти Вера Федоровна собралась открывать свою театральную школу. Эх, если бы можно было учиться у самой Комиссаржевской. Впрочем, у Станиславского в художественном тоже неплохо. Отец прав, говорила мать. И то был редкий случай, когда она соглашалась со своим мужем. Поезжай в Москву. В Харькове достойные партии составить невозможно. Здесь, если кто не муж и генер, то обязательно пудрейтер. О достойной партии Татьяна не думала совершенно. Что за глупости? И вообще, что за дурацкое слово «партия»? Если она полюбит кого-то, то не станет ломать голову над тем, достойна ли это партия. А если и не полюбит, то не страшно. Ведь у нее есть театр. Самый лучший и самый главный возлюбленный. Если Синельников хотел похвалить Таню, то говорил, «Знаете, Татьяна Ивановна, у вас есть способности и немалые». Таня сначала смущалась и краснела. А однажды со всей присущей ей скромностью ответила «Я знаю, Николай Николаевич». Синельников рассмеялся и сказал, что Таня добьется славы, как характерная актриса. «Характерная?» – удивилась Таня, видевшая себя только в ампула драматической героини. «Нет уж, Николай Николаевич, неправда ваша. Ну какая из меня характерная героиня?» Однако же время показало, что Синельников был прав.